Дениса привезли из операционной, и сейчас он лежал на кровати в одноместном комфортном боксе. Хотя кровотечение было остановлено, а рана зашита, он все еще оставался бледным, как мел, с синеватыми губами и глубокими кругами под глазами. Рядом со изголовьем его кровати стояла высокая капельница, и от нее к Денису тянулись длинные прозрачные трубки. Петр стоял рядом и тревожно вглядывался в его лицо. Раньше брат казался ему несправедливо высоким и сильным, умеющим постоять за себя, а теперь выглядел уязвимо, и Петру это не нравилось. Кроме него, никого из родственников в боксе не было, лишь медсестра. Родители были в пути, они задержались, потому что Ляре стало плохо, зато с другого конца города примчался дед, которого Петр любезно проинформировал о случившемся. Он сделал так, чтобы внуку было оказано лучшее лечение, на деньги не поскупился. Переговорив с оперирующим хирургом и откуда-то взявшимся заведующим отделением, он ушел с представителем полиции. И хотя держался по обыкновению высокомерно и холодно, но глаза у него были странные, такие, как в день похорон бабушки. Петру тогда было совсем мало лет, но он запомнил этот взгляд деда. Совершенно опустошенный. «Хорошо, что ты проезжал мимо», — сказал Даниил Юрьевич, вернувшись к Петру. «Невероятное везение». Денис всегда был везунчиком, сделал вид, что привычно усмехается Петр, но на самом деле он до сих пор чувствовал страх. Противный, липкий, похожий на паутину. Синие глаза деда сделались подозрительными. «Ты что-нибудь об этом знаешь?» «В смысле?» — не понял Петр. Склонившись к нему, дед спросил прямо. «Ты в этом замешан? Если так, признавайся. Сейчас признавайся. Я тебя, естественно, наследство лишу, но хотя бы от ментов отмажу. Ты понимаешь, что дело серьезное и что твой брат едва не погиб? Понимаешь или нет?» Пётр с такой ненавистью глянул на деда, что тот только изумленно вскинул брови. «Поверь, если бы мне захотелось лишить жизни твоего любимого внука, ты бы никогда не узнал, что это сделал я», — бросил тихо Пётр. «Даже так?» — насмешливо спросил Даниил Юрьевич, с которым тот обычно был вежливым и спокойным. «Показываешь клыки, сопляк?» «Скорее просто улыбаюсь», — отозвался он холодно. Дед вдруг заметил на его рубашке бурое пятно, кровь Дениса и вздохнул. А после, вдруг сделал то, чего не делал с глубокого детства, потрепал внука по черным волосам. Тот от изумления даже замер. «Извини, если обидел», — тихо сказал Даниил Юрьевич. Я пытаюсь понять, кому Денис помешал и что вообще произошло. У кого-то на нашу семью зуб или это случайность? А ты молодец, Пётр, молодец. Не ожидал. О да, вся семья считает, что я монстр, усмехнулся молодой человек, поправив очки. Дэн традиционно ангел, и я чудовище. Все как всегда. Оставь ты уже свою детскую ревность. Если бы не ты, он бы кровью истёк. «Не знаю, что было бы с Олегом», — добавил Даниил Юрьевич. «Даже не знаю, зачем я вчера именно тебя отправил к ним домой, а не кого-то еще, и именно ты наткнулся на брата. Черт с ними, с документами, с договором, лишиться одного из наследников куда печальнее, чем контракта. Их-то у меня много, а вот наследников всего двое. Жаль, правда, что они полные идиоты, но даже за идиотов я переживаю». И мужчина похлопал Петра по плечу. Тот внутренне ощетинился. Частенько рядом с дедом он чувствовал себя куда моложе, чем был на самом деле. Ему казалось, что он становится уязвимым. «И да, я знаю, если бы ты захотел убрать братишку, у тебя бы это получилось сразу и без лишнего шума. Иногда ты кажешься не таким уж и идиотом, внук». Петр самодовольно улыбнулся про себя. Дед хвалил нечасто, запутанно, так что и не поймешь сразу, то ли это похвала, то ли оскорбление, то ли все вместе. Но даже такие его ободряющие слова много востоили. А клубом ты управляешь хреново, друг мой. Тут же подмешал ложку дёгтя в бочку меда Даниил Юрьевич. Я все ждал, пока ты мне сообщишь, что у нас левый поток наркоты пошел, а ты все молчал, молчал, не заметил что ли? Если бы у Петра не было годами выработанной выдержки, он бы вздрогнул. Еще и это. Дед точно лишит его наследства. Ты ведь знаешь, Петя, я наркоту не уважаю. Бизнес чистым не бывает, но это уже совсем грязь. Я такой грязью обмазываться не хочу и своим людям не позволю. Пётр сцепил зубы, но внешне оставался спокойным, а дед, которого в больнице приняли за отца Дениса, продолжил... «Но думаю, наш нелегальный поток прекратится. Я нашел виновного. Твой зам будет наказан за то, что проворачивал у меня за спиной». Черноволосый парень улыбнулся. Внутри все восторжествовало. Дед попался на его уловку. Пару дней назад стратег Петр умело подставил своего зама, одного из директоров, решившего вдруг, что Алигерий резиновый, и начавшего поставлять совершенно посторонние наркотические вещества. Смерчинский-младший сделал так, что люди деда узнали об этом, а также о том, будто бы и наркотики, поставляемые Престонскими, контролировались в клубе именно им замом, когда, как он, Петр, ничего и знать не знал. Пусть дед думает, что он глупый, пусть недооценивает. «Да, дед, я тупой, не видел», — отозвался он, смиренно опустив голову вниз. «Я доверял ему». Парень вложил все свое скудное актерское мастерство в свои слова и мимику. За спасение брата даю еще один шанс последний, иначе потеряешь не только клуб, но и все, что имеешь, жестко сказал Даниил Юрьевич и быстрым шагом направился к полицейским, которые снова хотели с ним переговорить. Пётр остался вместе с медсестрой, теперь сидевшей рядом с Дэном, а вскоре пришел и его лечащий врач еще раз осмотреть раненого. «Почему у него слезы на глазах? Ему больно?» — спросил вдруг Петр, глядя на иглу в вене брата. «Боли быть не должно, анестезия», — покачал головой пожилой, но статный, как какой-то величавый князь-врач, с роскошными седыми усами и аккуратной бородкой. «Знаете, молодой человек, жизнь — странная штука, а человеки, он так и сказал, человеки, они вообще необъяснимые существа». У вашего брата может быть много причин заплакать в таком вот сне в пограничном состоянии. «Да неужели? Ни разу не видел, чтобы он рыдал», — отозвался Петр, глядя с огромным удивлением на то, как по бледным щекам брата катятся крупные слезы. Так в детстве плакала Инга, троюродная сестра Дэна, когда ее обижали. Петр любил ее обзывать, а Дэн защищал, и это был еще один повод для того, чтобы подраться. Они не могли жить мирно. Не видели? Ну, посмотрите теперь. Рассеянно отозвался доктор и погладил бородку. А вы знаете, этот парень везунчик. Пётр знал и лишь кивнул. У него проникающее ранение брюшной полости, но не задеты ни внутренние органы, ни крупные сосуды. Не у многих такие счастливые раны, поверьте. Процентов 80 моих пациентов с ножевыми ранениями так легко не отделываются. Или даже все 90. «Ваш брат потерял много крови, да к тому же за счет порезов была дополнительная кровопотеря, но, думаю...» На этом доктор замолчал, потому что увидел, как его пациент медленно открывает глаза. Правда, он почти тут же закрыл их вновь, но потом опять распахнул, словно боролся сам с собой. «А вот и пришел в себя наш друг», — весело сказал врач, склоняясь над Дэном. «Добро пожаловать, Денис Олегович». Парень едва заметно улыбнулся. Выглядел он очень плохо, но ямочки со щек никуда не исчезли. «И а где?» — с трудом произнес он чужим голосом. «В больнице? Где еще? Вас прооперировали», — любезно сообщил ему доктор. «Можете считать себя везунчиком? Самое страшное обошлось». «Я весь вымазался в твоей крови», — сказал Петр злобно. «Ты идиот! На кого ты там нарвался? Кому поаплодировать?» «Просто...» Подрался. Сухими, как песок, губами произнес очень тихо Дэн, понимая, что комната кружится вокруг него совершенно самостоятельно, а во всем теле царит невероятная тяжесть. Просто ты кретин! – заорал вдруг его кузен, давая выход эмоциям. А это он позволял себе очень и очень редко. Ты что, скотина, решил, что ты всемогущий? Решил умереть и воскреснуть как Лазарь? Ну, с кем ты там подрался? Кто это был? Кто тебя так уделал? «Гопники», — прошептал Денис, чувствуя, что его тошнит. «Которые даже вещей твоих не взяли?» — сощурился кузен. «Молодой человек, успокойтесь, пожалуйста», — вмешался доктор. «Я понимаю, что вы за брата волнуетесь, но...» «Не волнуюсь я за него», — отозвался сердито тот. «Ну, Дениска, ты опять добился, что вокруг тебя все будут стоять на ушах?» «Ага. Петь». Я сейчас сдохну, произнес Лакибой, бой, чувствуя себя больше, чем просто омерзительно. Почему я здесь, а? Потому что я тебя нашел, фыркнул его брат. Если бы не я, ты бы загнулся от потери крови. Кстати, твой отец бросает все и прилетает завтра, где-то же вовсю носится по больнице. Лера увидела тебя без сознания сразу после операции, и у нее началась истерика. Она отдыхает сейчас в соседней палате, ей успокоительное вкололи. А остальные. Твоим друзьям я не звонил, эта больница не такая огромная, чтобы всех их вместить. Впрочем, могу набрать Микаэля, он со своим зеленым уродцем приедет и пожалеет тебя. Никогда Пётр не любил черри. «А Маша?» — вдруг спросил Дэн, понимая, что его сознание уплывает за горизонт. «Маша? А, твоя невеста?» — сообразил Пётр. «Она не знает». «Что? Позвонить ей? Ты считаешь, что я твоя секретарша?» Нет, не звони ей, не говори ничего, я сам. С еще большим трудом произнес Лакибой. Все с разговорами заканчиваем. Денису Олеговичу нужен отдых как никак, решительно произнес доктор. Никому больше не говори, что со мной. Едва шевеля пересохшими губами попросил смерть брата. Тот нехотя кивнул. Дэн вновь закрыл глаза. На этом Петр удалился из палаты. Встретился с дедом, дождался сам себе, удивляясь прибывших едва ли не мгновенно Ланды и Черри, и только потом уехал домой, чтобы вернуться сюда на следующий день. Сегодня у него были еще дела в клубе, да и с Никкин нужно было переговорить. Только вот это проклятое чувство, смесь страха, волнения, недоумения и осознания своего невсемогущества, к которому он привык, никуда не уходило. Я сидела на окне, прижав колени к себе и смотрела в одну точку в небе. Смерч мне так и не перезвонил, мало того, его телефон вообще отключился. Дома у него трубку не брали, дочери Ланды я тоже не могла дозвониться. Инга просто не знала, где ее троюродный братишка, а времени было почти три часа пополудни. «Ну где ты, сволочь, где?» потерянно прошептала я и погладила сидящую рядом со мной ириску. Мне было тревожно. Тревожно безумно. Почему, не знаю. Сегодня я плохо спала, вскакивала пару раз из-за резкой боли в животе, которая моментально проходила, и засыпала вновь. И всю ночь мне снились кошмары. Сначала мне казалось, что я стою около большого здания из черного мрамора. Высокая лестница, ведущая в него, усыпана лепестками роз. На мраморе нет ни единого блика, вокруг ни души, окон у здания не было, вывесок тоже, и оно казалось огромной пугающей махиной с искусно высеченной резьбой на мрачном фасаде. Но я точно знала, что это какой-то особенный кинотеатр, куда просто так попасть было нельзя, и еще знала, что мне нужно найти Дениса. А я не могла сделать этого, и в груди вместо сердца бился страх. Небо надо мной висело темное, с едва заметными алыми прожилками, и вокруг было тихо-тихо, как в пустующей заброшенной церкви. Я ходила вокруг черного здания, осматривала его, прикасалась к его холодным стенам ладонями, точно зная, что мне нужно попасть в него, потому что там происходит нечто ужасное, важное, связанное с любимым человеком, имеющее силу переломить мою жизнь надвое. До и после. А потом я услышала искаженный голос Дэна и поняла, что он находится внутри, за этими бездушными мраморными стенами, и ему нужна моя помощь. Я бросилась по скользким ступеням лестницы ко входу, падала, поднималась, цеплялась руками за поручни и холодные как лед ступени, снова падала. Голос Дэна становился все тише, а мне делалось все страшнее. «Вдруг я не смогу попасть в проклятый кинотеатр и не сумею помочь ему?» От жуткого страха за него я и проснулась в первый раз. «Идиот, я же тебя люблю, ну где ты?» Прошептала я со слезами на глазах. Машинально проверила свой телефон и снова провалилась в тревожный сон. И опять сновидение, связанное с Денисом. Теперь мне снился отрывок из нашей жизни. Первая встреча, та самая, теперь для меня незабываемая. Вот он нагло садится со мной на подоконник, скидывая мой рюкзак и несет милые глупости. Вот заставляет прыгать в окно библиотеки и опускает свои капустные шуточки. А вот впервые усаживает меня за свой выфир, и мы мчимся вперед разлучать Ольгу и Никиту. Наша миссия номер один, миссия номер два — парк и встреча со старыми добрыми троллями Кларой «Поцелуй под дождем». Он целовал меня дерзко, жадно, откровенно и требовал от меня того же. Я наблюдала за всеми этими картинками со стороны, и мне захотелось вдруг, чтобы и смерть увидел их, чтобы помнил обо мне и не забывал. Никогда. Потому что я его не забуду. Как только я подумала об этом, в багрово-серой туманной дымке появилось его измученное почти белое лицо, и я, вскрикнув, вновь проснулась, не понимая, что же это такое. Я отдышалась, сходила в кухню за водой, постояла на балконе, еще раз позвонила ему безрезультатно и вновь вернулась к себе. А кошмары меня не оставляли, словно клещами вцепились. Теперь мне снилась длинноволосая девушка-невеста, от которой пахло холодом и чьего лица я не видела. Она стояла около бледного опустошенного Дэна, в глазах которого застыла боль, и мне вдруг захотелось кричать от ревности и беспричинной паники. Они разговаривали, но я не слышала о чем. Я взывала к нему, надрывая горло, «Денис, не уходи с ней! Денис, вернись! Денис, иди сюда!» А он меня, кажется, не слышал, и я ревела от собственного бессилия и шептала, задыхаясь в слезах, «Я люблю тебя! Пожалуйста, не уходи! Прошу тебя, только не уходи!» Я ничего не могла делать, я могла только наблюдать за ними и плакать. А потом вдруг она истаяла в воздухе, и Денис побежал вперед по ступеням и тоже внезапно исчез в белоснежном свете. Я хотела пойти за ним, но меня словно взрывной волной отбросило в сторону, все закрутилось, перед глазами запрыгали неведомые дивные картины, словно я оказалась в чудной стране-калейдоскопе. Фон резко переменился. Мы с той самой девушкой, в воздушное платье, которое теперь стало голубым-голубым, Стояли друг напротив друга, разделенные звездным темно-синим озером, и хотя расстояние между нами было большое, я хорошо видела ее, а она меня. Страх вдруг исчез. Эй, хочешь забрать его? Мысленно спросила я вдруг у незнакомки, и она услышала. Я не хотела его забирать, сказала она ментально, ее слова раздавались у меня в голове. Я хотела только помочь. Я. И она. Мы помогаем всегда, только она не смогла прийти, ее не пустили. Кто она? Потом узнаешь, все узнаешь. Главное, что она останется здесь, еще очень надолго. Девушка в лазурном платье словно имела в виду что-то особенное. Что случилось? Прошептала я. Что ты хочешь? Помочь? Все, что происходит, — это спасение, так должно быть. Это откуп, чтобы не случилось самого страшного. В меня врезался теплый ветерок, и я чуть попятилась. «Он не виноват», — сказала девушка. «Ты поможешь ему понять это?» «Я не помогла, я сделала хуже. Ты поможешь. Ты уже помогла. Ты пришла в нужный момент». «О чем ты?» — я совсем ничего не понимала. Звезды в озере улыбались мне, и голова кружилась. «Все поймешь позднее». «А ты... ты кто такая?» — спросила я, чувствуя, что сейчас начнется гроза. Звезды в неподвижной озерной глади налились светом. «Кто ты?» Ее лицо тут же стало видно просто превосходно, и я, вздрогнув, попятилась назад. На меня в упор смотрело лицо Ольги Князевой красивая, но белая, неживая, грустная, и я опять проснулась. Последними словами, что я слышала от нее, было «В следующей жизни он встретит вновь свою судьбу Маша, как и в этой. Заслужил давным-давно, и в этой он уже ее встретил, тебя. А меня? Меня ждет моя судьба. Я просто родилась раньше. Лет через двадцать мы встретимся, и говорят, у него будет красивое имя Лео. А Ольга всегда хотела дочку, похожую на нее. «Прощай». Жаль, эти слова на утро я так и не смогла вспомнить, хотя в душе с тех пор поселилась почти незаметная уверенность в том, что все будет хорошо, со временем. А все идет так, как и должно быть. Однако эти ощущения перекрывались тандемом волнения и страха. После последнего сна я больше не засыпала, а почти все время сидела на подоконнике, Ждала звонка смерча, размышляла о своей ненормальности, истерила по-тихому, обещая Дэна прихлопнуть, как только он появится, и сама себя раздражала. А также нервировала и маму, взявшую на сегодня отгул, чтобы вместе с отцом съездить к деду и на рынок, а тот вдруг в полдень взял и смотался с кем-то, переговорив по телефону. Сказал, что его срочно вызывают на работу. Мама была готова папу съесть, но поделать ничего не могла. «Я буду скоро», — напоследок сказал отец, и уехала, чтобы вернуться поздно ночью. А сморчок все же перезвонил мне. Почти в 6 вечера, и я готова была его уже не убить, а растерзать, а остатки прижать к себе. «Привет, Бурундук». Его голос был далеким, слабым, но смешинки и уверенность из него так и не пропали. «Облегчение в вашу редиску», — написали тут же головастики, облачённые в военную форму и готовые к любой атаке врагов или защите своих границ и родины. На меня хлынула волна радости от того, что я слышу родной голос, и тут же во мне разжегся костер гнева. «Я тебе сейчас устрою привет», — закричала я, спрыгивая с окна, на котором просидела почти весь день. «Ты где, сморчок? Что с тобой?» «В смысле?» — удивился он. «Маша, ты...» «Я тебе всю ночь, все утро и весь день звонила, дебил!» Продолжала кричать я под удивленные взгляды кошки, вылизывающей в вытянутую заднюю лапку. «А ты не брал трубку и не перезванивал. Да как ты вообще посмел?» «Маша, Маша, стоп! Зачем тебе понадобилось искать меня ночью?» «Затем, потому что...» «Я волновалась за тебя», — негромко отозвалась я. «Ты ушел, и я сразу заснула. Мне приснилось, что тебе плохо, и я...» «Глупо, да, Дэн, да, но мне было так страшно, что я места себе не находила. Мне так страшно было за тебя. Мне снились кошмары, Денис. Давай встретимся сегодня». «Маленькая моя...» Мне показалось или в его голосе послышалась нежность. «Прости, прости, хорошо?» «За что?» В уголках глаз появились слезинки, и я тут же смахнула их кулаком. «Я не могу». «Почему?» Разочарование почти рвало на куски. «Маша, я уехал, уже уехал», — проговорил смерть тихо. «Куда это ты уже уехал?» — расширились у меня зрачки. «На море, в Галас, как и хотел», — он тяжело вздохнул. «Только на неделю раньше, не 26 шестого, пришлось вчера вылетать срочно». «Тебя уже нет в городе?» — с огромным сожалением и недоумением выдохнула я. И от негодования я даже по косяку окна долбанула, боль чуть-чуть отрезвила. «Да, маленькая. И я забыл зарядное, поэтому телефон разрядился. Сегодня же куплю», — пока покаянно отозвался Смерчинский. Чуть позже я думала, что мой Дэн — прирожденный мастер манипулировать и обманывать. Все это он говорил таким непринужденным и убедительным голосом, что ему нельзя было не поверить. Если бы была нужда, он бы смог подчинить своей воле множество людей. Хорошо, однако, что в этом парне была одна такая немодная, но важная черта благородства. Истинная, ненаигранная и не показушная. Вот же, блин, я нехило расстроилась. «А почему ты называешь меня маленькой?» Стало вдруг любопытно мне. «Потому что хочу так называть тебя, малышка моя». Он рассмеялся, но смех у него был недолгим и болезненным. «Может быть, пила теперь опять страдает?» «Как так можно? Ты уехал и не сказал мне. Ну ты и Свинтус Смерчинский, настоящий. Я ведь как дурочка сижу, жду от тебя звонка». «Прости, Чип, в его голосе не было наигранности. Только серьезность, сожаление и что-то еще, чего я тогда не поняла». «Что у тебя с голосом?» — не собиралась я его прощать. «Все в порядке? Маша, ну Маша». Он извинялся, а я высказывала ему все, что о нем думаю. Но в конце концов Дэн умудрился успокоить меня, сказал, что отныне будет называть меня крошкой и попрощался, словно не мог долго разговаривать по телефону. Но ничего, он обещал звонить каждый день, да и приедет скоро, в начале июля, и я опять увижу своего любимого недоумка. «Сейчас только сдам экзамены и погуляю на долгожданной свадьбе Федьки и Настасии. «Бурундук», — весело позвал меня Смерчинский, прежде чем отключиться. «Что?» — выдохнула я. «Будь осторожна. Не переходи дорогу на красный свет и не ходи никуда с незнакомыми дяденьками». Я нервно хихикнула. «Ты там перегрелся в своем голазе?» «Немного», — хмыкнул он. «Но все же обещай, что будешь осмотрительной». Не пообещать такому проникновенному голосу было невозможно, и я почти механически произнесла «Обещаю, все будет тип-топ, Дэнчик!». Кошка, кстати, меня все же развеселила, нагадила под дверью и смылась в неизвестном направлении. Как же часто бывает, думаешь одно, а на деле все совершенно по-другому. Веришь в то, чего нет, и даже не задумываешься, что в реальности все может быть так, как ты даже и не предполагал. Так было и с девушкой, которую однажды назвали Бурундуком. Она пребывала в счастливом неведении. Маша не знала, что в это время Дэн находится не около моря на южном морском курорте Галас, а в больнице в их родном городе в одноместном боксе. Что он пришел в себя после ножевого ранения, по счастливой случайности избежав осложнений что успел поговорить обо всем случившемся с дедом, полицией и даже с ее отцом, что Служба экономической безопасности и Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков при участии Даниила Юрьевича разработали совместный план операции по захвату Андрея Марта и его организованной преступной группировки. Ведь Маша стала целью людей с легкостью приступавших не только закон, но и жизни других. Она не знала, что с тех пор около ее квартиры находилась неприметная машина, в которой сидели двое полицейских, призванных в случае чего защитить ее от людей Марта. Не была в курсе того, что в другой машине рядышком находятся специально обученные люди из охранного агентства, готовые следовать за ней по пятам. Не догадывалась, что ее телефон на всякий случай прослушивается, а в подъезде стоят миниатюрные камеры наблюдения. «Она была бы в шоке, узнай все это!» а также то, что за короткое время ее отец умудрился познакомиться со всеми представителями семьи Смерчинских. Маша просто скучала по своему Денису и желала, чтобы он скорее к ней вернулся. Впрочем, он тоже по ней скучал. А если бы она узнала правду, что бы сделала? Какие ошибки могла совершить? Каким неприятностям подверглась бы? Или бы она, наоборот, смогла всех переиграть? Дэн отключил телефон и долго слушал короткие гудки. Она... почувствовала, что с ним случилась беда? Почему Бурундучок так волновалась, ведь она ничего не должна была знать? И голос у нее был не только злобный, но и обеспокоенный. Парень отлично чувствовал любые проявления эмоций у Марьи. И сны ей снились плохие. С чем это связано? Почему ее интуиция вдруг стала такой яркой? Потому что она действительно любит его, несмотря на то, что он такой идиот, бесцеремонный, ветреный, слишком самостоятельный и катастрофически внезапный. Дэн прикрыл глаза. Голова все еще слегка кружилась после наркоза. Анестезия прошла, и теперь он чувствовал довольно ощутимую тягучую боль в животе. Она усиливалась от любого движения, поэтому даже дышать парень старался тихо и медленно. Когда разговаривал с Машей, не удержался и засмеялся, услышав ее милый голос, и от этого боль стала сильной, но он терпел. Его девочка не должна узнать, что с ним что-то не так, ей не незачем волноваться, она должна быть ограждена от неприятностей и проблем. Она — его девушка. Теперь точно его. Одну когда-то он защитить не смог, но эту защитит точно. Ник решил показать свою силу во всей красе? Окей. Дэн тоже не будет шутить, он дал шанс Кларскому отойти в сторону, а тот пошел вперед на пролом. От злости смерть сжал руку в кулак, он прекрасно понимал, что от Бурундуковой Никита не отстанет, и его братец тоже. С ними не договориться, их нужно устранить. Поэтому он и сделал то, что сделал, решил, что это будет самым правильным вариантом. Лера, ушедшая проводить Евгения Борисовича, полностью поддержала его, и отец по телефону тоже. Конечно, Денис мог бы собрать друзей, и они все вместе накостыляли бы Нику, отправили бы в нокдаун, посоветовали бы никогда более не приближаться ни к Маше, ни к смерчу, но парень прекрасно понимал, что это всего лишь игра в крутости, и толку от нее нет никакого. Что могут сделать они, обычные по сути парни, против бандитов? Ничего. Дэн припряг к Машиной своей охране не только влиятельного деда, но и близкого друга Игоря, владельца частного охранного предприятия, того самого парня, который привозил ему как-то антипохмельные средства, а также правоохранительные органы. Отца Марии в том числе. Он, как подполковник отдела экономической безопасности, занимающийся делом ОПГ Пристанских и их подпольными казино-игровыми залами, был самым заинтересованным лицом. Как только Дэн пришел в себя окончательно, он, почти мгновенно взвесив все за и против, переговорил наедине с дедом, объяснив Даниилу Юрьевичу, что нападавшие были людьми Марта. Тот, естественно, пребывал в шоке. Андрея Марта он, мягко говоря, не очень любил. Сначала даже подумал, что тот таким образом решил запугать его, Смерчинского, чтобы тот согласился с ним работать, вызверился и заявил, что сделает все, что только может и не может, но ублюдка достанет. Когда Дэн сказал ему, что дело не в этом, несколько успокоился. «Март хочет достать не меня, а мою девушку, дед, через своего братишку. Я мешаю ему», — сказал он Даниилу Юрьевичу совершенно серьезно. «Ее отец ведет дело пристанских». «Я знаю, что ее отец ведет дело дружков Марта. И только потому, что она из семьи ментов, я разрешаю тебе на ней жениться», — вдруг выдал глава Смерчинских. «Она мне даже еще не невеста», — отозвался со слабой болезненной улыбкой Дэн, которому медсестра ставила новую капельницу. Пока ему было не больно, анестезия все еще действовала. «С чего взял?» «Думаешь, я тебя не знаю?» — прищурился мужчина. «Я знаю тебя больше, чем ты мог бы думать, мальчишка. Если ты стал с ней встречаться, с этой Машей, то у тебя снова все серьезно». «Да ты простой, как колодец, Денис!» Но вот то, что ты умудрился сам по себе перейти дорогу Марту, впечатляет. Теперь ты, дружок, никуда не едешь, ни в какой галаз. Будешь сидеть здесь, в больнице с охраной, а твоей подружке... Я позвоню ее отцу и все расскажу, а ты...» Вдруг очень упрямо и даже жестко сказал Дэн деду. «А ты поможешь ему». Рихнулся? С какой стати я буду помогать нашим доблестным органам, внучок?» «Тебе самому будет выгодно избавиться от Марта», — уверенно отозвался молодой человек. «Ты ведь знаешь, что он свободно хозяйничает в Олигьере?» «Я-то знаю, а ты откуда знаешь?» «Ребята рассказывали», — не собирался выдавать кузена Дэн. «Сначала твой клуб для него всего лишь новая точка продажи наркоты, а потом твой клуб медленно становится его, а Машкин отец и его коллеги помогут тебе избавиться от Марта навсегда». «Ну, ты умен, конечно, мальчик мой», — потёр подбородок Даниил Юрьевич, всё ещё находясь в холодном бешенстве. «И что ты предлагаешь?» «Пока что предлагаю просто позвонить её отцу. И... Дед, помоги мне, хорошо?» «Видимо, придётся», — отозвался тот. «Думаю, я смогу помочь тебе и твоей девушке». Иден позвонил. «Евгений Борисович...» выслушал его, не перебивая, сразу поняв всю серьезность ситуации, и быстро приехал к нему вместе со своими сотрудниками. Им очень хотелось прижать Марта. Чуть позднее отдел по борьбе с распространением наркотиков и экономическая полиция провели совместное оперативное совещание, на котором разработали план захвата ОПГ Пристанских. Если говорить вкратце, отец Марии и еще несколько его людей сделают вид, что согласны сотрудничать с Мартом и брать от него взятки. Они даже отпустят одного из его дружков, чтобы усыпить бдительность Марта, и проведут еще ряд действий, направленных на то же самое. По расчетам правоохранительных органов, это должно отвлечь его внимание от Маши. К тому же один из приближенных главы Престонских согласился помочь, дабы притупить внимание Андрея. После в игру включится Даниил Юрьевич. Как оказалось, оперативники узнали, что на предстоящем благотворительном балу Одним из учредителей, которого Смерчинский-старший и является, Март с подельником собрался отмыть деньги, полученные за продажу наркотиков. Даниил Юрьевич об этом и не догадывался, и поэтому очень рассердился. Он должен пригласить Андрея на вечер, чтобы якобы обсудить возможности их будущего сотрудничества. С некоторых пор глава ОПГ, понимая, что полиция у него на хвосте, постоянно менял свое местонахождение, и его трудно было поймать, а Смерчинский мог выманить его из своего убежища. Во время благотворительного бала должен был произойти захват Пристанских одновременно в нескольких точках города. Даниил Юрьевич, кстати говоря, был самым недовольным из всех, потому что, во-первых, он терпеть не мог сотрудников правоохранительных органов в принципе, во-вторых, был взбешен тем фактом, что он, как хозяин клуба, может оказаться виноватым в распространении наркотиков. Естественно, полиции он заявил, что в его клубе наркотикам места нет и никогда не будет, и те сделали вид, что поверили ему. А в-третьих, господин Смирчинский был озабочен состоянием Дениса, а также срывом крупной сделки. Имя Марта его вообще взбесило. «Возомнивший себя богом черт», — сказал он сердито Евгению Борисовичу чуть, чуть позже. «Сумасшедший. Умный, хитрый, опасный, но сумасшедший. А я не работаю с психами». Конечно, как оказалось позже, он знал, что в Алигьере есть левый завоз наркотиков, только кто именно стоял за этим, Даниил Юрьевич не догадывался. Вернее, думал на одного из директоров, которого ловко подставил его собственный внук, а не на самого Петра. О деятельности парня и о его связях с Мартом он узнал все от тех же сотрудников службы по наркоконтролю. Услышав печальную правду о внуке, тотчас успокоился и холодно заявил, что участвовать ни в чем не собирается, Дениса защитит как-нибудь сам, благо связи и возможности у него и его семьи имеются, и этим самым едва не сломал всю операцию. Однако Машин отец постарался все сгладить. Один из высокопоставленных офицеров долго разговаривал со Смирчинским старшим один на один, и в результате они пришли к неофициальному соглашению. Даниил Юрьевич все же согласился помочь, но со следующим условием. Его внук Петр никак не будет замешан в этой истории и по делу пойдет только как свидетель в случае крайней необходимости. Правда, на него он обозлился и решил преподать взорвавшемуся мальчишке урок, уже после того, как пройдет благотворительный бал. Какой урок, никому не сказал, даже отцу Петра своему сыну только лишь загадочно усмехнулся. Правда, с другой стороны, Даниил Юрьевич был даже несколько удивлен способностями Петра зарабатывать деньги и промышлять у него, человека умного и подозрительного, под носом. И вполне успешно промышлять. Марье же решили ничего не говорить и о случившемся, и о предстоящем, а ее отец вообще хотел отправить дочку в другой город от греха подальше, Однако было решено, что она все же останется здесь, поскольку ее внезапное исчезновение может Марта и его друзей несколько насторожить, и тогда операция по захвату его преступной группировки провалится ко всем адовым чертям. К тому же Евгений Борисович и Денис, которые, как оказалось, неплохо поладили, посчитали, что Маша, девочка импульсивная, сама может натворить дел, если узнает правду. Пусть лучше она сидит дома, оставаясь в неведении, готовится к экзаменам и ждет свадьбу брата. Ее будут охранять на расстоянии, на всякий случай. Жене, чтобы не расстраивать ее, Евгений Борисович тоже ничего не сказал, сообщил обо всем только старшему сыну. Тот, кстати, тоже быстро понял серьезность ситуации, быстро запрятал куда подальше вспыхнувшую злость по поводу того, что его сестрички желают навредить, и обещал присматривать за Машкой лично, не оставлять ее одну и ограничивать перемещение. А сам Смерч должен был позвонить оранжево-волосой виновнице Переполоха и сказать ей, будто бы уже уехал в Галаз вместе с родителями. Кстати о том, что Дэн в больнице, знали лишь его родственники и Ландес Черри. Последний тут же предложил начистить морду Нику, но этого ему сделать не разрешили. Кларский, кстати говоря, узнал о том, что Дэн в больнице, видимо, от кого-то из дружков из той самой пятерки, и был так добр, что позвонил Смерчу через пару дней, когда тот чувствовал себя уже намного лучше. Он вообще, по словам врачей, феноменально быстро восстанавливался. А Лера, слыша это, облегченно улыбалась и говорила, что ее сын и в детстве не умел долго болеть. «Денис, я же сказал тебе не играть со мной», — произнес в трубку Кларский. Голос его был ровным, никакого сожаления или страха. «Надеюсь, ты быстро оклемаешься...» «А да, можешь не беспокоиться за свою Машу. Она мне больше не нужна. Пока, выздоравливай». И... он что-то хотел сказать, но оборвал сам себя и добавил как-то равнодушно. «И не смей приближаться к Ольге. Она моя, понял?» Смерч не произнес в трубку ни единого слова, но когда связь оборвалась, облегченно улыбнулся. Кажется, подействовало. Март все же повелся на игра от самашки. Но это было уже через несколько дней, а сейчас Дэн просто лежал в кровати и думал о Марии, пытаясь не обращать внимания на противную ноющую боль в животе. Иногда вдруг его мысли перескакивали на Инну, его первую девушку, которую он любил так, как только это может делать подросток. Но прежние тревоги и грызущего беспокойства и вины от чего-то в его душе стало намного меньше, чем раньше. Будто бы что-то произошло, что-то сумевшее заставить его прекратить думать, что, общаясь с Машей, он предает Инну. Друзья часто говорили ему еще давно, когда только прошли ее похороны, что Инне сейчас все равно, а он должен продолжать жить дальше. И он, и Ольга, и ее сестра-близняшка, и их мать и отец. И они все пытались это делать жить. Но вот только в не такой уж и длинной жизни Дениса смерть близкого человека была уже не первой, и в обоих трагедиях-потерях смерч винил себя. Если бы у каждой души была табличка со словами, характеризующими ее, то на табличке души смерча было бы выведено «Ты виноват во всем, только ты и никто больше». Но после операции ему стало лучше словно кто-то очень хороший, сказал, что в случившемся нет его Дэна вины. Нет, он не перестал винить себя, но дышать стало легче и камней на плечах поуменьшилось. Да, он не помнил своего странного сна и кинотеатра тоже не помнил, и даже девушку в одеянии невесты, которая и была Инной, а единственное, что врезалось ему в память, была сценка около окон университетской библиотеки, где он и Чип забавно припирались. Знал ли он тогда, что она станет для него близким человеком, да еще и за такой короткий срок? А если бы знал, отважился бы общаться? Денис вновь поморщился от боли. Ему казалось, что у него болит и ноет все тело все таки били его не слабо, хотя серьезных повреждений и не нанесли, и переломов у него тоже не было. Опять-таки по счастливому стечению обстоятельств. Неужели удача вернулась? Направил энергию в нужную сторону, как сказала гадалка. Она его любит, он её точно да. Зачем ей нужен тот, кто является полной противоположностью ее Никите Кларскому, даже при всех его многочисленных плюсах? Не во внешнем же виде дела. К тому же рядом с Чипом всегда и ее верный друг Дмитрий. Он куда больше подходит Маше, чем сам Денис. «А ты как думал?» «Любит, да. Сердце женщины — сплошной лабиринт загадок», — отозвалась невидимая в солнечном свете женщина в вуале и засмеялась. От этих мыслей сердце его тут же опуталось тонкой белоснежной сетью глупой нежности. Одновременно с этим взыграл гормон моя собственность. «А если мистык станет, черт возьми, третьей?» С отчаянием и ненавистью к себе думал он, чувствуя, что его медленно затягивает в сон. Тогда гадалка порядком удивила его, сказав про лазурные черные цвета над его головой. «Не станет. Число 26 все решит, Денис», вдруг сказала красноглазая леди. Сейчас все пойдет как задумано. Эти две порядком меня достали своими просьбами. А гадалка неплохо сказала о них: лазурная и черная. В точку, правда, малыш? Лазурная так и останется лазурным цветом моря, как и твои воспоминания, а вот черная пора менять на белое. Дэн не заметил, как заснул, погрязнув в собственных тревожных мыслях. А, обеспокоенная всем произошедшим, Лера вскоре вернулась, увидела, что сын вновь спит, села рядом, погладила по волосам, взяла за свешенную с кровати руку и несколько часов, пока парень не проснулся, не отпускала его ладони. Все это время молчала и о чем-то думала, думала, думала. «Наташа, прости», — проговорила она лишь однажды, глядя в большое окно, из которого в больничный бокс падал чистый свет. Лучи заходящего солнца все так же тепло светили. Они же светили и в окно комнаты Маши, а сама она валялась на кровати в обнимку с игрушкой, подаренной ей смерчем, и напевала что-то радостное. «Денис, Денис!» — изредка проговаривала она почти счастливо от того, что с ним все хорошо. «Денис Редис! Ха-ха-ха!» Вот ты кто мой зайчик, нехороший человек. Денис Каридиска. Мама Маши, вновь случайно это услышавшая, только улыбнулась и погрозила кулаком Федору, чтобы не смел дразнить сестру. Тот печально вздохнул и вышел на балкон проверить, где стоят машины с Машкиными охранниками. Кажется, Март должен будет потерять интерес к их семье, ведь отец все делает правильно. И не только он.